Глава десятая. Невозможно. На грани восприятия различила я негромкий голос Флинта. Мы ведь решили это много лет назад. При других обстоятельствах я бы заострила на этом внимание, но сейчас не волновало ничто, кроме того, что ловцы в настоящий момент, как никогда, близки к гибели. Они ведь остались там, там, в этом проклятом месте, которое вот-вот превратит их в неразборчивое плоское месиво. Пока одна часть меня оцепенела в ужасе, другая словно наблюдала за всем со стороны и сохраняла разум холодным. Если ничего не предпринять, им не выжить. Даже объединённой магии альвов, саламандр и ундин не хватит для того, чтобы остановить движение скал, которыми, очевидно, тоже управляет древняя магия. Нужно что-то делать, высказала я мысли вслух, схватив Флинта за рукав. Немедленно. Судя по ощущениям, взгляд у меня был сумасшедшим, а сердце сокращалось с такой скоростью, что совершенно непонятно, как у меня не случился приступ. Пошли меня в флинт куда подальше, и спокойно наблюдая за смертью служащих морского корпуса, я бы, наверное, не удивилась. Даже ожидала, что он поступит именно так. Пират открыто признающий, что все его действия основаны только на личной выгоде. Ему не зачем помогать своим прямым врагам, не зачем рисковать собой и своими людьми. Он крутанул штурвал с такой силой, что показалось, будто под дно корабля снова ударила гидра. Борт залило водой, в глаза попали солёные брызги, окатившие буквально с головой, и ветер наполнил чёрные паруса, которые вобрали его точно из голодавшиеся по воздуху лёгкие. Они пойдут к западному входу, перекрикивая шум произнёс Флинт. Разворачиваемся. мне с трудом верилось, что он хочет попытаться оказать помощь ловцам, но сейчас было ни до сомнений. Огибая скалы, мы стремительно приближались к той их части, с которой заходили в грот, и все мои мысли вращались вокруг оставшегося в запасе времени. А ещё в голову настойчиво лезла мысль о том, что даже успеем мы подойти к входу прежде, чем сомкнутся скалы, помочь всё равно не сумеем. И всё же какая-то отчаянная надежда на чудо во мне горела, не позволяя сорваться в беспросветную чёрную бездну. Когда мы оказались на месте, летящий находился примерно на полпути к выходу, но больше не двигался. Скалы сжались настолько, что плыть он больше не мог, а ловцы пытались добраться до за заветного входа на шлюпках, кое-какие уже плыли с пассажирами на борту, а некоторые только спускались на воду. Капитан, донёсся до меня голос Аргара: "Спускайтесь!" Ответа я не расслышала, но этого и не требовалось. Если я хоть что-нибудь понимала в чужой психологии, капитан Вагхан никогда не покинет свой корабль, пусть даже под угрозой неминуемой смерти. Хотелось кричать громко, надрывно, чтобы по щекам бежали реки обжигающих слёз, таких же солёных, как сумрачное море. Но слёз не было. Они жгли изнутри, давили на глаза подводья границей отчаяния. Я не слышала, о чём теневой охотник говорил Флинту, не знала, чем занята команда Весь мир вдруг сузился до треклятого прохода меж скалами, который с каждой секундой становился всё меньше. Теперь очертания черепа обрели смысл, стало понятно значение этого символа предупреждающего, что внутрь входить нельзя. Поднебесный, да за что? Неужели они все сейчас погибнут? Неожиданно та моя часть, которая сохраняла холодную отстранённость и была оттеснена паникой на задворки сознания, взяла верх. Я неотрывно смотрела на друзей, изоб всех сил борющихся за свою жизнь, а в мыслях звучали мимолётно брошенные Каером Флинтом слова. Когда-то здесь располагалось святилище жрецов Лаяра. Жертв было принесено столько, что всё дно покрыто человеческими костями. Кончики пальцев знакомо закололо. По телу разлился тёмный холод. То, что я собиралась сделать, нельзя было назвать иначе как самонадеянным безумием, не имеющим ни малейшего шанса на успех. Но меня это не остановило. Бесчисленное количество раз мне приходилось молить о чём-то под небесье, но сейчас я собиралась обратиться к глубине, к тёмной магии, что пугало и бурлило внутри меня все последние дни. Перед глазами замелькали образы заснеженного леса, поднимающиеся на ноги мёртвые ши и безжизненная птица. А затем я смыжила веки и погрузилась в черноту. Время замедлилось, став густым и вязким, как смола. Дыхание сделалось редким, сердце больше не билось так часто, как прежде, и даже стынущая кровь струилась по венам гораздо медленнее. Погружаясь вглубь самой себя, я разрушала все мешающие барьеры и предрассудки, позволяя своей тёмной магии выплеснуться в полную мощь. Вместе с тем снова окуналась в энергию этих вод, добиралась до самого дна и ощущала лежащие на дне смерти. Их было несколько тысяч. Несколько тысяч тех, кто или стали жертвой ритуалов, или погиб так же, как сейчас могли погибнуть ловцы потерянных душ. И они, мёртвые, пролежавшие под толщей воды долгие годы, должны мне подчиниться. В глубину все страхи и нерешительность, если есть хотя бы крошечная, пусть даже безумная возможность задержать смыкающиеся скалы, я обязан её использовать. Холодно было невыносимо, до боли. Но в какой-то момент боль прошла, а холод начал казаться чем-то естественным и даже приятным. Я ощущала, как ласкает лицо ветер, как падают на губы и щёки капли, которые по сравнению с кожей были не ледяными, а тёплыми. Море бурлило, разразился шторм, но в том замкнутом, наполненном потусторонним холодом мире, где теперь находилась я, было спокойно и умиротворённо. Так странно. Я всегда думала, что смерть это нечто страшное и разрушительное, и тёмная магия тоже. Но оказалось, она может быть спокойной и безмятежной, приятно бесчувственной. Каким-то внутренним зрением я видела тонкие и практически незаметные нити, тянущиеся из самых глубин. Пуская по ним свою магию, наполняла их ею, заставляя приглушённо мерцать и становиться толще. Покой долго не продлился. По мере того, как я чувствовала всё больше и больше нитей, подчиняла давно почивших бедолаг, меня заполняло необъяснимым торжеством, смешанным с ложащейся на плечи тяжестью. Мозг будто отключился, и я превратилась в сосредоточение интуиции и ощущений. Не анализируя и не задумываясь над своими действиями, концентрировалась на цели, которую хотела достигнуть. Я выкладывала все неведомо откуда берущиеся силы. А те только этого и ждали. Некромантия, которой дали волю и позволили взять верх, вырвалась на свободу, смешалась с беспокойной водой и достигла дна, и безудержной мощью прокатилась по глубинам сумеречного моря. Я не могла видеть, что происходит, но всё тем же внутренним зрением ощущала, как разрозненные части скелетов соединяются вместе, а тёмная магия наполняет полуистлевшие кости удивительной силой. Как лишённые душ тела поднимаются на ноги и упираются подобиями рук в стремящиеся соединиться скалы. Армия, моя личная армия подводных скелетов синхронно пыталась противостоять древней магии, и судя по моим ощущениям, у них получалось. Движение скал замедлялось, а вместе с ним замедлялось и биение моего сердца, которое казалось уже почти остановилось. От напряжения на лбу выступили липкие капельки. Я едва осознавала, что вытянула вперёд руки, словно управляя невидимыми марионетками. От прикладываемых усилий мне должно было быть жарко, но я находилась во власти всего того же холода. Когда-то давно в библиотеке господина Слоуэна я читала книгу сказок, в одной из которых добрая принцесса противостояла злому магу, использующему запретную тёмную магию. Я всегда стремилась быть такой принцессой. А сейчас самозабвенно отчаянно пользовалась той силой, о которой или рассказывают в книгах, или говорят шёпотом. В сказках всё просто и понятно: это добро, а это зло. В реальности всё куда сложнее. И порой тем, кто стремится быть положительным персонажем, приходится использовать тёмную магию во благо. Да и вообще, бывает ли магия тёмной или светлой? Может, всё дело в том, как её использовать? Обыкновенные мысли мелькали где-то на краю сознания, в то время как вся моя суть была занята контролем над подчинившейся нежитью. В какой-то момент до этого замедлившее ход время вошло в привычное русло, и полная интуитивность уступила место частичной осознанности. Открыв глаза, я смотрела на громадный каменный череп, исходящий из скалы, которые теперь почти остановились, но всё же проход стал заметно уже. Летящий буквально трещал. Устремлялись к выходу шлюпки. Весь грот наполняли крики и вспылохи огня, порождённые саламандрами. Большинство лавцов, объединив усилия, тоже старались держать натиск скал. На шлюпках уплывали считанные единицы. Магия вытекала из меня, как вода, сквозь пальцы, и я понимала, что долго не выдержу. Колени дрожали, как и руки, которые я упорно вытягивала перед собой, не чувствуя ледяных, а немевших пальцев. Понятия не имела, сколько прошло времени и сколько мне уже удавалось использовать некромантию, может, минуту-полторы. Опустившиеся мне на плечи руки стали полнейшей неожиданностью, как и шёпот, коснувшийся уха. «Сделаем старика Накхара, а?» И в тот же миг чужая, но чем-то схожая с моей магия заструилась по венам, вплеснула в меня заряд новых сил, и я пропустила её через себя, чтобы передать своей армии. Флин стал подпитывать меня по такому же принципу, каким я сама всегда передавала силы косички во время плетения сети. Я пребывала в глубоком потрясении от всего происходящего, так что не могла изумиться ещё сильнее, и всё-таки изумилась. Подумала, что я схожу с ума или тону. и вижу предсмертный бред. Легендарный капитан пиратов, гроза всех морей и головная боль объединённого двулунного королевства передаёт мне свою магию, чтобы подпитать тысячи управляемых мной скелетов. Нет, это уже не сказка. Это да вообще ж и знает что. Но как только стало очевидно, что у нас всё получается, и старик Накхар, чья магия привела скалы в движение, проигрывает, Все посторонние переживания перешли на второй план. Обо всём этом сумасшествии можно подумать потом, а сейчас только действовать, выжимать из себя максимум, пользоваться магией во всю мощь. Внезапно сквозь шипение огромных чернильных волн и завывание ветра слуха коснулся раскат, идущий откуда-то из-под воды. А затем на поверхности показались и тут же исчезли 12 змеиных голов. Гидра тоже устремилась к гроту. Подплыв ближе, протиснула несколько голов внутрь и надавила ими на разные стены, от чего те содрогнулись, разошлись ещё немного, а затем и вовсе замерли. Как руки Флинта исчезли с моих плеч, а я оказалась безвольно висящей на этих самых руках, помнила смутно. Просто в какой-то момент испытала невыносимую слабость, во рту появился противный горький привкус. Роящиеся перед глазами чёрные точки превратились в сплошную, поглотившую меня целиком, беспросветную тучу. Всё же, избавление от привычек — дело медленное и трудное. Привычки — это не пустяк, так просто себя и жить не позволяют. Вот и я, по старой, доброй и, как мне казалось, уже почти побеждённой привычке, открыла сначала один глаз, а затем осторожненько второй. почему-то первой в голове промелькнула мысль, что сейчас я услышу знакомое шутливое. «У вас привычка такая подать в обморок? Вы всегда помогаете девушкам, теряющим сознание в вашем присутствии?» Когда-то ответила я адмиралу Рея на такой вопрос. «Как же давно это было?» Открыв уже оба глаза, увидела над собой темный и как будто слегка покачивающийся потолок, свидетельствующий о том, что я нахожусь на корабле. Скользнув взглядом по каюте, отметила, что она мне знакома и принадлежит к Аэрофлинту. Значит, нахожусь не просто на корабле, а на Чёрном призраке. Следом пришли воспоминания о летящем гроте и движущихся скалах, в результате чего я резко села на кровати, сились понять, сон то был или же реальность. Перед глазами тут же всё поплыло, по телу разлилась невыносимая болезненная слабость, и я рухнула обратно. Итак, учитывая скверное самочувствие, всё же самая реальная реальность. Меня словно привели через все круги глубины. Голова раскалывалась, пальцы рук я почти не чувствовала, а прислушавшись к себе и положив руку на грудь, не различила биения сердца. Оставалось надеяться, что оно просто бьётся очень тихо, а не остановилось вовсе, отправив меня в глубину. Со своей тёмной магией на поднебесье я больше не рассчитывала. Но все физические недомогания не шли ни в какое сравнение с терзающим меня душевным волнением. Я помнила, что в итоге скалы всё-таки остановились. Но отнюдь не испытывала уверенности, что никто из ловцов не пострадал, а летящий, что стало с ним. За совершённый на этом корабле рейды я успела сильно к нему прикипеть, и как остальные ловцы воспринимали его почти как живое и родное существо. Одна только мысль о том, что он может сейчас лежать на дне рядом со останками тех, кто затонул в этих непокоенных водах, заставляла всё внутри сжиматься в ледяном ужасе. А своим подвиги и помощи Флинта в его осуществлении я вспомнила в самую последнюю очередь. Зато воспоминание это было особенно ярким и острым, вынудившим в очередной раз усомниться в здравости собственного рассудка. Неужели мне и правда удалось поднять целое полчище нежити, да ещё и заставить его противостоять древней магии Накхара? Мунипостижимо. Как такое возможно, если ещё вчера я с трудом заставляла двигаться двух дохлых за худалых ши? Беспросветного вечера пожелал мне материализовавшийся рядом с кроватью домог Как себя чувствуете Что с ловцами Проигнорировала я и вежливость и вопрос Где мы сейчас Все же живы, можно сказать, отделались испугом, успокоила починенная душа. Мы держим курс на Сумеречную жемчужину. Эртон Должно быть пережитое сильно сказалось на моей психике. Поскольку никакого внутреннего сопротивления, произнося это имя, я больше не испытывала. Но ведь он знает, где мы сейчас находимся. Флин сказал, что адмирал что-то сделал с твоей привязкой и теперь может отслеживать моё местоположение, даже несмотря на наброшенную на чёрный призрак тень. Обладая потерянной душой и способностью получать физические увечья, зубы дымкой стёрлись бы в порошок. Воздух вокруг него завибрировал, а он сам заметно побелел, всем своим видом выражая крайнюю степень раздражения и недовольства. Глубинный приспешник Накхара осмелился вмешаться, процедил дымок, подразумевая теневого охотника. Отныне отследить местоположение чёрного призрака снова невозможно. Я даже не понимала, огорчило меня такое известие или же нет. Просто была слишком вымотана, чтобы всерьёз об этом задумываться. Неожиданно дверь каюты открылась, и внутрь вошёл кок с собственной персоной. Зрелище было умопомрачительное. Угрюмый гнол, нагруженный подносом, на котором стояли не только тарелки с едой, но и хрустальная ваза с синим цветком. «Ваш обед!» — пробубнил он, плюхнув поднос, на стоящий рядом с кроватью столик. «Приятного аппетита!» «Приятного аппетита» прозвучало так, словно мне пожелали отравиться, — Впрочем, к тяжёлому характеру гнола мне было не привыкать, так что я не обратила на то никакого внимания. А вот есть не хотелось совершенно. Один только запах рыбной похлёбки вызывал тошноту. Капитан сказал, нужно поесть. Монотонно произнёс хмурый коп и просил передать, что если Синеглазка будет отказываться, то он придёт и накормит её лично из ложечки. Зная Флинта, в осуществлении его угрозы я не сомневалась, поэтому зачатки аппетита во мне проснулись практически моментально. Я даже нашла в себе силы присесть и переставив поднос к себе на колени, отправить в рот пару ложек похлёбки. Объективно еда была вкусной, но запах по-прежнему вызывал отвращение, так что пришлось играть в актрису и изображать хотя бы видимость того самого аппетита. Исполнив поручение капитана, кок поплёлся к выходу и покинул каюту, смачно хлопнув дверью. Как только его шаркающие шаги затихли, поднос перекачал обратно на столик, и я обессиленно упала на подушки. «Вам и вправду стоило бы поесть», — заметил дымок. «Не могу», — страдальчески протянула я, борясь с накатившим головокружением. «Ничего не могу и не хочу». Даже не отпускающее беспокойство о сослуживцах было каким-то ленивым, поблёгшим всего за несколько минут. Я чувствовала опустошение, как физическое, так и моральное, а ещё невыносимую усталость, спасение от которой не имелось ни на его, ни во сне». Нужно было о многом подумать, многое осмыслить, но сил на то не осталось никаких. Или вы будете есть самостоятельно, или я выполню обещание Каэра Флинта за него. Флегматично произнёс дымок, вдруг оказавшийся у изголовья кровати. Выбор за вами. Я промолчала, бесцельно гипнотизируя взглядом потолок. Данный экземпляр Потерянной души, конечно, обладал недюжинной силой, но всё же оставался нематериальным. А способность физически воздействовать на реальный мир имелась только у редких душ, привязанных к конкретному месту, например, у Гвианы или Овера, дворецкого адмирала Рея. Дымок же, при всех своих особенностях, находился в личном подчинении, поэтому волноваться было не о чем. Чем больше существую в энергетически завуалированной форме, тем более становлюсь чуждым чувств. Однако это не мешает мне сожалеть о невозможности прикоснуться к чему-то реально существующему. В обычно бесстрастном голосе Дымка проскользнул оттенок сожаления. Печально. Оторвавшись от озерцания потолка, я рассеянно посмотрела на собеседника. Не обижайся, но в настоящий момент твоя невозможность мне на руку. Я не способна обижаться, ведь обида требует умения проявлять чувства, которые мне не подвластны. Тем не менее, должен признать, после привязки к вам, леди Фрида, я ощущаю себя всё более живым. Как бы странно это ни звучало. Я вздохнула. В другое время непременно оценила бы красноречие и философский настрой ДМК, но сейчас была просто не в состоянии поддержать разговор. Хотите, я вам почитаю? Прозвучало следом неожиданное предложение. Подумав, что это сможет меня хоть как-то отвлечь и вернуть к жизни, я с благодарностью согласилась. Времени задуматься о том, где Димок возьмёт книгу и как станет переворачивать страницы, у меня не было, поскольку он приступил к делу незамедлительно. А именно, с предельной серьёзностью спросил, какую литературу я предпочитаю, и когда мы сошлись на художественной, предложил варианты, среди которых присутствовал мой любимый Старый маяк. Его я, разумеется, и выбрала. При всей своей нынешней пассивности, я всё же удивилась, когда Ваера Оттора Димок стал читать наизусть. Прости, перебила я потерянную душу. «А много книг ты знаешь на память?» «Около двухсот пятидесяти». Невозмутимо отозвался он. «Не забывайте, у меня в запасе целая беспросветная вечность. А теперь, если не возражаете, я продолжу». В устах дымка текст, который я тоже знала почти дословно, наизусть, приобретал совершенно новое звучание. Они и потерянная душа, и книга открывались для меня с другой стороны — заряжает тонким и очень лиричным настроением. В том, как Дымок читал описание штормового моря, чернильного неба и крошечного огонька старого маяка, существовал налёт щемящей грусти, даже печали почему-то безвозвратно ушедшему. Потому, что зовётся жизнью Проникновенные строки ложились на сердце, заставляли его оттаивать, и я вдруг заметила, что тихо плачу. Слёзы скатывались по щекам, оставляли солёный привкус на губах, впитывались в подушку. Рождённые умело сложенными словами, они находили продолжение в буймено болевших проблем, и я плакала уже не только из-за текста, но и потому, что того требовали долгое время сдерживаемые эмоции. Зато когда слёзы, горькие, тяжёлые, вышли наружу, стало намного легче. "Я вас чем-то расстроил?" закончив читать четвёртую главу, спросил Димок. "Нет", ответила я теперь уже с улыбкой, утерев остатки слёз. "Всё хорошо". Осторожно присев, обнаружила, что головокружение полностью прошло, да и в целом самочувствие значительно улучшилось. Аппетит пробудился по-настоящему, и вид остывшей похлёбки вызывал не тошноту, а исключительно желание её попробовать. Я как раз хотела попросить Дэмка прервать чтение и сделать паузу на еду, когда заметила, что дверь каюты приоткрыта и на пороге, прислонившись к плечом к косяку, стоит Флинт. Я даже примерно не представляла, как давно он здесь находится и молча за нами наблюдает. Пришёл бесшумно, точно тень шатха, и никак не дал о себе знать. "Подслушиваешь?" поинтересовалась я. Всего лишь решила заглянуть в собственную каюту и обнаружил, что её оккупировали. Не моргнув глазом, ответил Флинт: Впрочем, это было ожидаемо после того, как одна подающая надежды некроманточка потеснила меня в моём же доме. С твоей подачи, прошу заметить, в тон ему парировала я. Мой переезд в Сумеречную жемчужину был твоей идеей, помнишь? Так что не жалуйся. По губам пирата скользнула ленивая ухмылка. Общение со мной определённо идёт тебе на пользу. С этим утверждением можно было поспорить, но я не стала. Глупо отрицать, что проснувшаяся во мне тёмная магия и постоянное пребывание в обществе отпетых головорезов во главе с язвительным пиратом постепенно оказывали на меня определённое влияние. Хорошее или нет — вопрос другой. Пожалуй, моё присутствие больше не обязательно. Склонив голову, произнёс Дымок. И не успела я опомниться, как он бесследно растворился. Флинт ещё некоторое время стоял в дверях, не сводя с меня на смешливого взгляда, а затем, покачав головой, бросил. «Заканчивай с ужином, и я отведу тебя на свежий воздух. А то похоже на только что поднятую нежить, хотя и симпатичную». Всё же флинт-мастер отвешивает сомнительные комплименты. Но пререкаться я не стала и на этот раз, послушно доев похлёбку, слегка зачерствевшую горбушку хлеба и выпив крепкий чай. К этому времени уже почти полностью пришла в себя, но когда поднялась на ноги, меня всё равно повело, и удержаться удалось только благодаря оказавшемуся рядом флинту. Мне крайне льстит твоё желание постоянно оказываться в моих объятиях, но сейчас нам и правда лучше подняться наверх. Глядя мне в глаза, усмехнулся невыносимый пират. Короткая вспышка возмущения придала сил, и я, высвободившись из придерживающих меня рук, направилась к выходу. Сумела самостоятельно преодолеть узкий коридорчик и даже подняться по лестнице. Правда, на последних ступенях всё-таки пошатнулась, благодаря чему заработало ещё одно поддерживающее прикосновение. Оказавшись на палубе, я жадно вдохнула свежий воздух и с удовольствием подставила лицо морозному ветру. Странно, жарко мне в каюте не было, а холод всё равно воспринимался как нечто крайне приятное и долгожданное. Прикрыв глаза, я замерла на несколько мгновений и ощутила, как мне на плечи легло пальто. Твоя болезнь будет совсем не к стати, сопроводил этот жест комментарий Флинта. Потому что это помешает твоим планам? Именно, не открывая глаз, я возразила. Врёшь. По мере того, как ко мне возвращались силы и способность ясно мыслить, я всё чётче воспроизводила в памяти недавние события. И среди них, таких насыщенных и ярких, одну из гловенствующих ролей играл Флинт, который не только не остался безучастно наблюдать за гибелью ловцов, но и приложил немало сил, чтобы им помочь. Такой поступок никак не мог быть продиктован его расчётливостью, хотя бы потому, что никакой выгоды в нём попросту не существовало. На наш двулонный мир опустилась густая ночь. Сквозь просветы в тяжёлых тучах проглядывали редкие звёзды и робкий свет малой луны, под которым переливались в порящии воздухе мелкие снежинки. Сделав несколько шагов вперёд, я положила руки на борт корабля и устремила взгляд в туманную даль, где уже виднелись очертания сумеречной жемчужины. Забавно, что не так давно я плыла на этот островок, не зная, что меня на нём ждёт и чувствуя себя потерянной. А сейчас Когда жизнь стала ещё более насыщенной и меня снова прибивало к этим берегам, где-то глубоко внутри меня уже крепли изменения. Они начались ещё в тот далёкий день, когда я решилась испытать удачу и пополнить ряды кадетов морского корпуса, но именно сейчас стали особенно заметны. Прислушиваясь к себе, я понимала, что та робкая девочка, которая торговала в рыбной лавке и боялась поднять взгляд от пола, выросла, и не столько в общем понимании этого слова, сколько над собой. Однажды теневой охотник сказал мне, что если отсиживаться в своей безопасной раковине, то так и останешься маленькой улиткой, не повидавшей настоящий мир. Не знаю, как насчёт маленькой улитки, но раковина, давшая трещину уже давно, окончательно разлетелась на мелкие осколки, канувшие в глубине. И в настоящий момент, стоя под высоким тёмным небом, В среди ночного беспокойного моря я знала, что мой долгий путь только начинается.